«Однако пришлось попотеть», — прихрипел Дюб и сразу же промочил горло глотком хорошо выдержанного односолодого артбэга, смешанного со стероидной водой возрастом 5 миллиардов лет. Он был в банане. Слова его обращались к пустой комнате, а сам он смотрел на закрепленный на стене проекционный экран. Очки для чтения перестали ему помогать. Форма глазных яблок в невесомости изменилась. «Те, кто знал...» как пользоваться машиной для шлифовки стекол, погибли или пропали без вести. Так что новые очки сделать было невозможно до тех пор, пока кто-нибудь не обнаружит, где, собственно, припрятана машина и не прочитает руководство по эксплуатации. Поскольку на Эндьюренсе оставалось в живых лишь 28 человек, ожидать этого в ближайшее время не приходилось. На расстоянии он все еще видел неплохо, но из-за проблем с очками старался подолгу не пользоваться ноутбуком. Вместо этого он предпочитал выбраться в банан, питать там чуть-чуть тяготения подключить ноутбук к шнуру проектора и поработать на удалении от экрана. Он провел здесь уже час, поскольку не хотел пропустить определенное событие. Он прекрасно знал, когда именно оно произойдет с точностью до нескольких секунд, но все равно не мог все это время думать ни о чем другом. Остальные 27 человек спали или были заняты. Дюб праздновал в одиночку. Большая часть дисплея занимало единственное окно, в котором было шесть чисел, набранных крупным, хорошо различимым шрифтом. Орбитальные параметры эндюранса. Числа обновлялись несколько раз в секунду, поэтому некоторые секунды были размыты и поддергивались. Он внимательно следил за тем, рядом с которым стояла буква «Р» — радиус. Иными словами, расстояние от Эндюранса до центра Земли. Сейчас значение было больше, чем когда-либо — 384 512 933 метра, и последние цифры продолжали медленно увеличиваться. Эндюранс подбирался к апогею — самому высокому за все время полета, и высота эта была чуть выше той, на которой некогда вокруг Земли обращалась Луна. Впервые они поднялись в небеса на высоту расщелины. Плавающие объекты слегка сместились. Это включились оставшиеся двигатели «Эндюранса». От первоначального комплекта из 81 двигателя капли у них осталось лишь 37. При определенной удаче удавалось запустить и все 39, Остальные давно разобрали на запчасти для уцелевших. Чтобы скомпенсировать потери на корму, присобачили все прочие имеющиеся в наличии двигатели, большой, некогда стоявший на камбузе, все реактивные модули с бывшей верфи и несколько дополнительных двигателей от капель потеряшек, которые отстали от роя, но сумели добраться до них. Несмотря на утрату, заметной части двигателей, «Эндюранс» был столь же маневренен, что и в самом начале, когда болтыхался на самом дне земного гравитационного колодца и при этом тащил на себе запас топлива на несколько лет. Теперь он весил вдвое меньше. Запуск двигателя оказался довольно долгим, за ним последовал разворот и еще один запуск, направленный в противоположную сторону. «Дюбу» не требовалось читать числа на экране, чтобы понять, в чем заключается суть маневра. К нему готовились последние три года. Корабль находился сейчас на высокоэксцентрической орбите. Два резких разворота, а между ними почти прямые участки траектории треть миллиона километров длины. Земля находилась внутри одного из разворотов. Берегей эндюранса за три года не изменился. На каждом из многотысячных витков они проносились над самой атмосферой Земли, включив двигатели на полную мощность. Во время последнего такого прохода состоявшегося пять дней назад, поставили очередной рекорд скорости, превысивший 11 тысяч метров в секунду. Симметричная форма орбиты была обманчива. Сейчас они находились в противоположной ее точке, чуть выше орбиты прежней Луны, но ползли со скоростью, которую в свое время удавалось достичь гоночным автомобилем в заездах по поверхности соляных озер. Они были словно на американских горках. Тележки, которые подняли на самый верх, который потихоньку ползет к тому месту, откуда секунду спустя сорвется вниз. Земля была размером с шарик для пинг-понга на расстоянии вытянутой руки. Вот-вот они снова начнут падение, разгоняясь, чтобы достичь 11 тысяч метров в секунду при следующем проходе через Берегей пять дней спустя. Однако сейчас, в те несколько минут, пока они чуть ползут, можно было творить чудеса. Небольшие изменения скорости здесь наверху были способны существенно изменить траекторию там внизу. Поскольку Эндьюрансу удалось выдержать три года, не отступая от плана, он поднялся на ту же высоту от земли, что и расщелина. Однако все это время находился в неверной плоскости, той самой, в которой изначально обращалась Изи, и которую выбрали, как теперь казалось, миллион лет назад, поскольку туда легче попасть с Байконура. Там внизу На дне гравитационного колодца маневр смены плоскости требовал колоссальных расходов. Если бы у них была возможность вернуться на Землю, дешевле оказалось бы построить с нуля новую станцию, чем перевести Изи плоскость орбиты бывшей Луны. Однако здесь, наверху, запуская двигатели в апогее, можно было потихоньку приблизиться к требуемой плоскости значительно более дешевым способом. Так что они выполняли небольшой маневр смены плоскости в каждом апогее. Это продолжалось уже не первый месяц. Маневр был необходим, если они собирались достичь расщелины, однако у Дюба от него неприятно засосало под ложечкой. Он даже пожалел, что позволил себе пару глотков специально припасенного на этот случай виски, поскольку плоскость орбиты прежней Луны, место, где они рассчитывали найти безопасное убежище в расщелине, была также и плоскостью, в которой находились камни. Там они оказались в момент ноль, и там же, по большей части, остались до сих пор. Те, что упали на землю каменным ливнем, составляли лишь крохотную часть тучи лунных обломков, горстку пыли по сравнению с тем, что осталось. Большую часть путешествия Эндьюранса штурманы непременно придерживались наклонной байконурской плоскости, лежащей в стороне от каменных полей, иначе они бы попросту не выжили так долго. Однако теперь... Чтобы достигнуть расщелины, требовалось пойти на риск и окунуться в тучу обломков. Каждый раз за последние месяцы, когда они, достигнув апогея, запускали двигатели, чтобы приблизиться к искомой плоскости, они вступали во все более грязное и все более опасное пространство. Частью проблемы была их медлительность. Если сравнить камни на орбите со стадом гоночных автомобилей, несущихся на полной скорости по кольцевой трассе, Эдьюранс был выбежавшим на дорогу ребенком. Это огромное расхождение в скорости сохранится до следующего апогея, через 10 дней, когда они выполнят свой самый длительный за все время запуск, израсходовав все оставшееся топливо, чтобы разогнать Эдьюранс до той же средней скорости, что и туча обломков. Тем самым они превратят узенькую орбиту с двумя разворотами в почти идеальную окружность, навсегда оставшись, 384 миллионах 512 тысячах 933 метрах от земли. Аккуратно влившись в поток машин на кольцевой трассе, они начнут охотиться за расщелиной. Дюб уже несколько раз наблюдал ее в телескопы, определил парамы и примерно знал, где ее искать. Это было дело всей его жизни. Проси его кто-нибудь об этом несколько лет назад, до ноля, он бы назвал что-нибудь другое. Однако, начиная со дня 360, вся его жизнь была лишь подготовкой к миссии, которую он сначала распланировал, а теперь на эндьюрансе и выполнял. В день разрыва, когда топливо прибыло, погиб его друг и коллега Конрад, а их покинул, стало окончательно ясно, что именно предстоит сделать и кому. Он и делал. Оставалось 10 дней, прежде чем они окунутся в тучу обломков. Возможно, пара недель, прежде чем они достигнут расщелины. Дюб не знал, доживет ли. Было совершенно очевидно, что у него рак. Диагностического оборудования не было, однако симптомы в пищеварительном тракте были совершенно однозначны. Следом распухло от метастазов печень. В последнее время он ощущал что-то странное в легких, и оно росло. Причины могли быть вполне естественными, то есть болезнь зародилась на Старой Земле еще до полета в космос, или же радиоактивная частица Семира случайно оказалась у него в пище и следом в кишечнике. Это не имело значения. Главное, что сейчас занимало его мысли, успеет ли он увидеть расщелину. Чувствовал он себя не так уж и плохо, так что наивным ответом было бы «да, безусловно». Однако развитие рака тоже своего рода экспоненциальный процесс, и Дюб прекрасно знал, что в таких случаях возможны неожиданности. Кораблем сейчас управляла Болор Эрден, находящаяся в Набалдашнике, тщательно защищенном командном центре, построенном за самой Амальтеей. Во всяком случае, нынешняя пилотская вахта значилась за ней. Различия в званиях и профессиях уже практически стерлись, Выжившие девять мужчин и девятнадцать женщин умели все – управлять кораблем, чинить двигатель капли, выходить в космос, программировать роботов. Дюб, каким он был несколько лет назад, тоже заявился бы сейчас в командный центр, заглядывал Бо через плечо, контролируя парамы а в редкие свободные минуты обменивался с ней всякими остроумными фразами. Дюб, сидящий сейчас в банане, все это проходил уже тысячу раз – прекрасно знал, что для Бо, как и для всех остальных, это рутинное дело. Все равно, что до ноля ехать в машине на работу. Он бы только зря побеспокоил свой собственный больной желудок. Требовалось беречь силы. Тут Дюб обнаружил, что заснул. Открыв глаза и без усилий сосредоточив взгляд на экране, он обнаружил, что апогей был час назад. Сейчас они в последний раз падали к земле. Его телефон зазвонил. На расстоянии вытянутой руки Все выглядело размытым, но какой-то уцелевший в мозгу зрительный центр сумел распознать в смазанных пикселях, сделанное несколько лет назад фото Бо. Он провел по экрану пальцем и ответил на звонок. «Рой вышел со мной на связь», — сообщила Бо. «Серьезно?» — ответил он. Сон как рукой сняла. «И чего же Джей хочет?» «Это не Джей Это кто-то по имени...» — Бо запнулась. «Ай, да. Или как-то так». «Там две точки над «и».» Дюбу имя показалось знакомым. «Айда». Он ее смутно помнил по своим первым дням на облачном ковчеге. Итальянка. Совсем юная. Каппи, а не из регуляров. Впечатление от нее осталось несколько странное. Девушка настолько остро на все реагировала, что это быстро утомляло. «Произносится «Айда», — поправил он Бо. «Короче, они нас поздравляют с успешным маневром и просят переговоров. Разбудить Айви?» «Пусть спит», — ответил Дюб, — «я сам подойду через минуту». Пусть он терпеть не мог подобных рассуждений, однако в рое прекрасно знали, и который теперь час, и смену, в которой Айви спит, и то, что сейчас именно эта смена. Если вытащить ее из постели, создастся нежелательное впечатление, что Эндьюранс крайне заинтересован в переговорах. Возможно, подобные предосторожности, перебор и результат мышления в интриганском стиле JBF думал он, толкая себя через стержень, который за эти годы пришел в упадок, холодные как лед стены пожелтели и поблескивали от сконденсировавшегося в на них человеческого дыхания. Помыть их все как-то не доводилось. Дюб порадовался, что зрение не позволяет ему видеть подробности. О знали очень мало. Согласно информации от капель, прибившихся к ним за три года, JBF быстро сосредоточила власть в своих руках, использовав кризис, вызванный первым корональным выбросом, от которого погибло около 10% населения, чтобы ввести собственный вариант военного положения. Дисциплина в результате укрепилась, хотя население и продолжало сокращаться. Но примерно год назад среди Каппи возник бунт, и Рой разделился на два. Они сосуществовали, выбора у них не было, хотя и не общались. Экипаж «Индюранса» на удивление слабо интересовался делами Роя, поскольку если разобраться, Для них они мало что значили. Все было уже решено в день разрыва. Не столько даже в политическом смысле, сколько с точки зрения законов физики. Те, кто остался на Изи, согласился следовать плану Дюба, участвовать в деле его жизни, в долгой поездке. Либо ты взял билет на Эндьюранс, масса которого служила одновременно защитой и западней, либо нет. Если да, сойти уже невозможно. Если нет, тебе предстояло выжить вместе с Роем, Иными словами, уйти на совершенно другую орбиту, следуя плану по принципам орбитальной механики с долгой поездкой абсолютно несовместимому. После того, как орбиты разошлись, сойтись снова можно было только через значительную дельту В, что означало большой невосполнимый расход воды. Чем менее у тебя воды, тем меньше защиты от коронарных выбросов, меньше возможности выращивать пищу и ограниченная свобода маневра, если на тебя летит камень. Уговорить на подобный маневры весь Рой было бы нереально, да и вряд ли очень мудро, поскольку Эньюранс мог принять лишь ограниченное количество беженцев. Их план основывался на способности корабля выдерживать удары болидов без серьезных последствий, защищенные капли в его кильваторе со временем оказались бы выбиты одна за другой. Таким образом, из чисто физических соображений разрыв был необратим. Даже стремись обе стороны к воссоединению». Однако, очевидно, остатки Роя внимательно наблюдали за Эндюрансом. Выжидали, чтобы понять, справится ли он. это Айда, надо полагать, осознавала, в чем заключается план Дюба, и знала, что ставки сейчас высоки как никогда. Если остатки Роя доберутся до Эндюранса в ближайшие 10 дней, еще до того, как он окунется в мальстрем обломков, у них тоже появится шанс достичь относительной безопасности расщелины. В противном случае они обречены навеки обращаться вокруг Земли по относительно чистой и безопасной орбите, постепенно теряя людей и воду. Дюб плыл в набалдашник. Там сейчас было трое – Бо, Стив Лейк и Майкл Пак, бывший Каппи – гей корейского происхождения из Ванкувера оказавшийся на индюренсе совершенно незаменимым из-за своего обширного списка достоинств. «Согласно нашим записям, ее зовут Айда Феррари», — сказала Бо еще до того, как Дюк открыл рот. «Лидер фракции противников JBF. Видимо, JBF проиграла». Стив, похоже, был занят. И это радовало. «У него обнаружили серьезные проблемы с кишечником, какой-то резкий дисбаланс микрофлоры». Он все еще носил дреды, которые были чуть ли не больше его самого, поскольку сам Стив, вероятно, весил теперь меньше 50 килограммов. Однако пальцы его продолжали летать над клавиатурой ноутбука. Бо вернулась к своим непосредственным обязанностям по управлению кораблем, поэтому объяснение продолжил Майкл. «Стив пытается установить видеосвязь. Этого уже несколько лет никто не делал». Имелось в виду видео на волнах, которые раньше назывались «С-диапазоном», использовались для связи между космическими аппаратами. Разумеется, в распределенной сети для коротких дистанций, которую спроектировали для облачного ковчега капельмейстеры, чтобы его жители не утратили контакт, они постоянно общались по спайку. Однако, в зависимости от положения на орбите, остатки роя могли оказаться в сотнях тысяч километров от эндюранса, далеко за пределами сети» поэтому прибегали к той же самой доинтернетовской технологии, посредством которой астронавты Аполлонов передавали телевизионный сигнал с поверхности Луны. В конце концов, Стив справился с задачей, и их взором предстало сильное фикселизированное лицо темноглазой женщины, очевидно симпатичной, если бы не прическа. С месяц назад та подстриглась под ежик и с тех пор, похоже, волосами не занималась. Когда Стив специально для Дюба вывел изображение на большой экран, где тот тоже мог его видеть, он сразу разглядел очевидные признаки недоедания, хорошо знакомые по эндьюрансу, и слегка удивился. У них тут было принято предаваться самоистязанию, воображая, как в рои процветает агрономия. Возможно, там кончается вода. Женщина смотрела вниз, как всем было ясно, на экран планшета под камерой. Поняв, что связь установлена, она вздернула подбородок и уставилась огромными темными глазами прямо в набалдашник. Из-за плохого качества видеоканала глаза казались абсолютно черными, зрачков не отличить от радужки, и, казалось, горели холодным огнем. «Айда!» — представилась женщина. «Вижу вас, доктор Харрис!» Она улыбнулась было, показывая больные зубы, но потом спохватилась. Глаза на мгновение метнулись в сторону — кому-то или чему-то для них невиданному. Потом опять вернулись к камере. Она подняла планшет повыше, чтобы увидеть картинку Сен-Дюранца. Руки при этом ненадолго оказались перед самой линзой. Они увидели грязные, обломанные ногти и край обтрепанного, лоснящегося рукава. Слышалось негромкое бормотание нескольких голосов. Капли вместе с ней были еще люди, но камера захватывающая комнату, почему-то их не показывала. Следовательно, они находились в невесомости, то есть не летели в составе Бола. Глаза женщины изучали видео на планшете. Она силилась понять, что перед ней. На момент разрыва на Балдашника не существовало, узнать его она не могла. «Стив Лейк!» — пробормотала она наконец, разглядев знакомое лицо. «Бо!» — представилась Бо. «Майкл!» — сказал Майкл. «Кто у вас командир?» потребовала Аида. «Все еще Ави или...» «Ави жива и командует нами согласно Конституции Облачного Ковчега», ответил Дюб. «Сейчас она отдыхает. Мы можем ее разбудить, если она срочно вам требуется». «Нет, незачем», ответила Аида, чуть отпрянув и сощурившись. Из-за большого расстояния между ней и Эндьюрансом видео шло с задержкой, так что разговор происходил рывками и перебивался неловкими паузами. «Сколько вас осталось?» просил Дюб. «Одиннадцать!» Дюбу, привыкшему постоянно работать с очень большими числами, потребовалось время, чтобы справиться с подобной мелочью. «Одиннадцать!» «Десять и еще единица!» Тут его посетила мысль. «Ты хочешь сказать, что одиннадцать капель?» Это означало бы десятки человек, возможно, и всю сотню. Похоже, Аиду предложение позабавило. «Капель-то у нас как раз полно! Двадцать шесть штук!» «Ага!» «А чего же тогда у вас одиннадцать?» «Человек», — ответила Аида. «Аида», — сказала Бо, — «хотелось бы убедиться, что мы правильно тебя понимаем, чтобы не было ненужной путаницы. Ты сейчас говоришь от имени всего Роя, и ты хочешь нам сказать, что от всего Роя сейчас осталось одиннадцать человек?» «Да, и еще один». «Кто один?» Похоже, вопрос снова позабавил Аиду. Она отвела взгляд от камеры, Могло показаться, что она даже слегка при этом закатила глаза. Дюб уже не первый раз напоминал себе, что Каппи попали на орбиту, когда им не было двадцати. «Сложный вопрос. Скажем так, еще одного можно уже считать покойником?» Собравшиеся в набалдашники все еще ничего толком не понимали. Первым что-то сообразил Майкл. «Мы знаем, что Рой раскололся на две фракции. Одной руководила JBF. Ты из другой группы?» «Ну да» расхохоталась Аида, снова напомнив дюку тинейджера, который для вида обсуждает с бестолковыми родителями что-то, в чем они ничего не смыслят. Майкл, тоже несколько сбитый с толку, продолжил слегка запинаясь. «Значит, когда ты говоришь, что вас одиннадцать плюс еще один, с которым я так понял, не все ладно, ну ты ведь это про свою фракцию, ту, которая против ДжБФ? Их мы давно победили, вот уже несколько месяцев». «Когда ты так говоришь, это значит, что у вас был открытый конфликт, война?» — спросил Дюб. Аида пожала плечами. «Ну, подрались немного». Похоже, она не придавала этому значения. «Хотите, зовите войной. Скорее так, отдельные схватки. Настоящая, так сказать, битва была в интернете, в соцсетях». Последовало молчание. Аида ожидала какой-нибудь реакции. Не дождавшись, она снова пожала плечами. «А что мы, по-вашему, должны были делать?» Таранить друг друга каплями? В нашей обстановке такой тип айнушки как бы особо не устроишь. Пришлось воевать на словах. Она выставила перед собой ладони, изобразив пантомимой два рта, переругивающиеся между собой, шлепая пальцами челюстями. Ну там, убалтывать людей, чтобы они перешли на твою сторону, а другую мазать дерьмом. Дивная война. Все как в интернете. Она хихикнула, предложила к щеке ладонь. Потерла глаза. «Слушайте, там все было очень сложно. Мне прямо сейчас не объяснить, как все вышло так, так как вышло». «Но ты говоришь, фракция JBF потерпела поражение?» Снова спросил Майкл. Из всех собравшихся в набалдашнике он дольше других цеплялся за мысль, что всему найдется понятное и логичное объяснение. «И-и-и-и-тава, да. Ты хочешь сказать, что вы их победили словами, идеями, компанией в соцсетях?» мы оказались убедительней кивнула айда я оказалась капли переходили на мою сторону одна за другой белая капля продержалась дольше всех но сдалась и она и что с ними стало с джеби ф все в порядке ставом не совсем это ты про нее говорила двенадцатый который все равно что покойник боюсь что так возвращаясь к ранее заданному вопросу вмешался дюб «Число, которое ты назвала, относится ко всему Рою? К обеим фракциям?» Аида, которая наконец поняла, чего от нее добиваются, села прямо и посерьезнела. «Да, больше выживших нет. Из восьмисот осталось одиннадцать». Четверо в надолго замолчали, переваривая информацию. Они всегда опасались, что дела в Рое идут не лучшим образом, но им в голову не приходило, что все настолько плохо». В конце концов Дюб воздел перед собой руки ладонями вверх и вопросил «Что у вас случилось?» «Рухнула гидропоника». Аида на какое-то время отвернулась от камеры. «Ну, то есть там много чего было, но в конечном итоге это главное. Корональные выбросы, болезни в отрасли недостаток воды. Большинство капель уже не производят пищу». «Тогда что же вы едите?» Аида резко развернула голову, словно вопрос ее поразил и удивленно уставилась в камеру. «Остальных? Я имею в виду тех, кто умер!» Снова долгая пауза. Дюб, Бо, Майкл и Стив, вытаращив глаза, смотрели друг на друга. Самое ужасное, что им всем подобное тоже приходило в голову, и неоднократно. Каждый замороженный труп, который приходилось выбрасывать в космос, представлял собой коллекцию белков и других питательных веществ, от которых, если взглянуть на них под определенным углом, просто слюньки текли. Айда, словно прочитав эти мысли, уточнила. «А вы-то?» «В смысле? Дошли ли мы до того, чтобы есть покойников?» «Не дошли», — ответил Дюб. «Это все Таф начал», — объяснила аида «Съел собственную ногу. Как он это сам назвал? Мягкий каннибализм. Ноги в космосе все равно не нужны. Опубликовал в блоке запись. стала вирусной». Ответить им было нечего. Через какое-то время аида продолжала. «Конечно, на Иньюринсе больше запас рационов и всего остального, и сколько угодно воды. Вы бы до такого не дошли». «Мы не дошли», — согласился Дюб. По жестам остальных в набалдашнике ему было ясно. Они в таком шоке, что слово им сейчас лучше не давать. «А что касается нас, — сказала Аида, — вам следует знать, что прочие запасы мы сохранили. Даже когда теряли капли и людей... «Все, что оставалось, мы перемещали в уцелевшие капли. Все двадцать шесть загружены припасами». «Всем, кроме пищи», — кивнул Дюб. «Да». «А воды, чтобы попасть на нашу траекторию, у вас хватит?» «Да», — ответила Аида. «Красивая молодая женщина», — думал Дюб, и столько страсти в голосе, что легко понять, как она выиграла у Тава и Джейби Эф в компании в соцсетях. «Мы провели расчеты», — «Мы провели расчеты», — продолжила она. «Если избавиться от лишней массы и загрузить все, что есть в гептаду, мы можем с вами встретиться в вашем следующем апогее. Но нам понадобятся ваши точные парамы». «Мы обсудим ваше предложение», — сказал Дюб. «И при необходимости начнем подготовку». Он перевел взгляд на Стива Лейка, и тот разорвал связь, хотя Аида собиралась сказать что-то еще.